«Поверь, мысль о том, о том, что...» И он оборвал фразу, провел ладонью по лицу, потом заговорил опять. «Скажи, после возвращения Шарля вы...» Люсиле резко повернула к нему лицо. «Ты хочешь спросить, была ли я с Шарлем? А как же? Ведь он привез мне норковое манто». «Ты не соображаешь, что говоришь», — ответил Антон. «Нет». Но ты-то подумал именно это? Как же ты на меня посмотрел? Я ненавижу тебя. Возвращались их соседи по столу. Антуан вскочил. Пойдем танцевать, нам надо поговорить. Нет, ответила Люсиль. Разве я сказала неправду? Но, ну, возможно, но порой в голову лезут скверные мысли, ответил он. Но когда лезут вульгарные, она снова отвернулась. «Послушать ее, выходит, я во всем виноват». «Она мне изменяет, и я же виноват», — подумал Антуан. Его охватил гнев. Он так грубо схватил ее за руку, что на них начали посматривать. «Пойдем танцевать», — снова предложил он. Антуан чувствовал, что загнал себя в западню. Он не мог ни отпустить ее, ни тащить силой. Но ее слезы словно зачаровали его. «Никогда прежде я не видел ее слез. Господи, если бы она плакала, прижавшись ко мне, я мог утешать ее, успокаивать», — подумал Антуан. «Отпусти меня, Антуан», — процедила она сквозь зубы. Со стороны Интой выглядела нелепо. Ну, понятно, он был намного сильней, и ему даже удалось приподнять ее. Она почти висела у него на руках. Слишком нелепо, чтобы она могла улыбаться этому как глупой шутке. На них начали смотреть. Антуан был вне себя, он был безумен и зол. Ей же сделалось страшно. Он нравился ей, как никогда раньше. «Вот это и называется вальс сомнения», — раздался голос Шарля у них за спиной. Антон выпустил руку Люси и резко обернулся. Он готов был со всей силы врезать по морде этому старому ослу и навсегда покинуть этот ненавистный круг». Но рядом с Шарлем стояла Диана, спокойная, улыбающаяся, точно все происходящее ее не касалось. Она выглядела такой далекой. «Уж не собирались ли вы силком заставить Люсиль танцевать?» — спросила Диана. «Именно», — ответил Антуан, пристально глядя ей в глаза. Сегодня же вечером он уйдет от Дианы, и как только он сформулировал для себя это решение, у него сделалось спокойно на душе. А еще ему стало жалко Диану. Ее роль так ничтожна. Она никогда не занимала его всерьез. «Странно видеть у вас уличные замашки. Вы уже вышли из этого возраста, кажется» сказала Диана. Она повернулась и направилась к столу. Шарль склонился к Люсиле и с улыбающимся, но напряженным лицом принялся расспрашивать, что случилось. Люсиль тоже с улыбкой что-то ему отвечала. У нее же богатая фантазия. Впрочем, тут каждому хватит изворотливости, чтобы выкрутиться из щекотливого положения, чтобы сохранить и уберечь свои секреты. Каждому только... Не Антуану. Секунду он простоял в нерешительности, потом развернулся и быстро ушел». В комнату доносился шум, шум дождя, с которым тяжелые капли разбивались о тротуар. Летний дождь, меланхоличный и теплый, напоминал скорее душ, чем разбобшевавшуюся стихию. Сквозь ставни просачивался утренний свет. Люсия никак не удавалось заснуть. Сердце колотилось. Она прислушивалась к неровным толчкам сердца и словно со стороны наблюдала, как тяжелеют пальцы и пульсирует голубая вена на левом виске. Вот уже два часа она никак не могла совладать со своим сердцем. Люсиль прислушивалась к себе со смесью удивления, иронии и отчаяния. Они уехали из Прекаталан, как только Люсиль заметила исчезновение Антуана, бледность Дианы и всеобщее оживление по поводу очередного скандала. Люсиль уже не сердилась. Она даже спрашивала себя, какая же муха ее укусила. Во время эпизода с Манто его взгляд показался ей оскорбительным. В нем сквозило «ты продажна». Но, может, отчасти он и прав. Живет-то она на содержании Шарля. Ей нравятся его подарки. Но, конечно, не из-за их стоимости, а как знаки внимания. Этого Люсиль не могла отрицать, да и не собиралась. Ей представлялось вполне естественным жить на попечении богатого мужчины, которого к тому же уважаешь, своего мужа Шарля. Антуан все извратил. По его выходит, она живет с Шарлем из-за денег и потому не хочет от него уходить. Антуан думает, она способна на такую расчетливость, вот и осуждает и презирает ее. Люсиль знала, что ревность нередко толкает людей на низости, порождает недостойные мысли и суждения». Но ей невыносимо было, что это исходит от Антуана, как бы он ни ревновал. Она верила в него. Между ними установилось нечто вроде внутреннего родства, морального сообщества. И потому Люсиле казалось, что он нанес ей удар из-за угла. что она могла ответить? «Да, Шарль привез мне норковое манто, и мне это было приятно». Он бы ее не понял. Старая тысячи раз проверенная истина. В таких делах мужчине никогда не понять и женщину. Люсиль поймала себя на том, что рассуждает как суфражистка, и разозлилась сперва на себя, потом опять на него. «Я же вот не упрекаю его за Диану, не ревную», — думала Люсиль. «И что, из-за этого я чудовище? А если и так ничего не могу с собой поделать? Но если она оставит все как есть, то она навсегда потеряет Антуана». От этой мысли Люсиль похолодела. Слово «навсегда» заставляла ее биться в постели, точно вытащенную из воды рыбу. Было четыре часа утра. В ее комнату тихо вошел Шарль и сел на край кровати. Лицо его осунулось. При резком утреннем свете он выглядел на все свои пятьдесят. Домашний халат из дорогой тонкой ткани был скроен в спортивном стиле, но это его не молодило. Он положил руку ей на плечо. С минуту они молчали. «Тоже не спите?» — спросил Шарль. Люсиль отрицательно качнула головой и попыталась изобразить что-то вроде улыбки. Она принялась было лепетать какую-то чепуху насчет слишком острой кухни в Прекателан. Но она была чересчур размучена, не было сил на притворство. Она умолкла и закрыла глаза. «Может, нам стоит...» Начал Шарль, он запнулся, секунду помолчал и продолжал более твердо. — А как вы посмотрите, если вам на время уехать из Парижа? Одно или со мной? Вам хорошо бы съездить на юг. Вы как-то говорили, что море вас от всего излечивает. Она не спросила, от чего именно, по мнению Шарля, ей следует лечиться. Не стоило затевать этого разговора. Не стоило его затевать. Она поняла это по его голосу. «На юг?» — мечтательно переспросила она. «На юг!» Она лежала с закрытыми глазами, и она представила себе волны, набегающие на берег, вспомнила песчаные пляжи в час заката. Господи, как же она все это любит! Как же ей не хватало всего этого! «Я поеду с вами», — «Как только вы сможете», — ответила она и, наконец, открыла глаза. Но Шарль сидел, отвернувшись. На миг она удивилась этому, а в следующую секунду удивилась тому, что ощутила тепло бегущим по щекам слез. В начале мая отдыхающих на Лазурном берегу не густо. Единственный открытый в это время ресторан, как, впрочем, и чуть ли не вся гостиница и пляж, были в их распоряжении. Через неделю у Шарля вновь проснулась надежда. Люсиль целые дни проводила на пляже, часами не выходила из воды, много читала и пересказывала ему прочитанное. Она лакомилась жареной, свежей рыбой, играла в карты с немногочисленными пляжными соседями, и она выглядела вполне счастливой. Ну, по крайней мере, довольной. Но Шарль не знал, что все, что бы она ни делала, питалась надеждой вновь увидеть Антуана. Она загорала, чтобы ему понравиться. ела, чтобы не показаться слишком тощей. Читала книги, вышедшие в его издательстве, чтобы после с ним обсудить. И пила, пила алкоголь, чтобы не думать о нем. А иначе ей вообще не заснуть. Она самой себе не признавалась, что живет лишь надеждой на эту будущую встречу. Она жила, как существо, у которого отрезали половину, и которая с этим смирилась. Но стоило расслабиться, на миг потерять контроль, вовремя не напомнить себе о горячем солнце, прозрачной воде, желтом песке, как воспоминания об Антуане. Обрушивались на нее точно спущенный с горы камень. И она растворялась в этих видениях, люжа на спине с раскинутыми руками, словно пригвожденная к песку. Только не гвозди впивались в ладони, а наплывающие из памяти образы кололи сердце. Удивленно, точно со стороны... Она наблюдала, как сердце ее до краев наполняется горечью. Она точно видела, как она опрокидывается, опустошаясь, и тогда пустое становится совсем ненужным. К чему теперь это солнце, море, это чувство телесного блаженства, все, чего еще недавно ей было довольно для счастья? Зачем все это, если рядом нет Антуана, если нельзя этого с ним разделить? Она думала о том, как бы они вместе уплывали в море. От солнца и соли его волосы совсем бы выгорели. В ложбине между двумя волнами они бы целовались. В дюнах за пустующими домиками в двух шагах от пляжа занимались бы любовью. Вечерами, тесно прижавшись к нему, она облюбовалась ласточками, снующими у розовых крыш. И не надо было бы убивать время. Напротив, его следовало бы беречь, лелеять, тормозить его неумолимый бег. Когда думать об этом становилось не в мочь, Люсиль лениво поднималась и брела к бару. Выбрав у стойки место, где Шарлю не видно было, Она заказывала один или два коктейля и быстро, почти залпом, выпивала их под ироничный взгляд бармена. А ей было наплевать, что он считает ее тайной алкоголичкой. Она возвращалась на пляж, ложилась на песок у ног Шарля, Она зажмуривалась, и солнце обращалось в ослепительный белый круг. И она не чувствовала уже ни его горячих лучей, ни огня алкоголя в крови. Образ Антуана затуманивался, расплывался, он больше не мог причинять ей боль. На несколько часов она освобождалась, от него получала передышку. Шарль выглядел счастливым. Но это уже кое-что». Когда он в безупречных фланелевых брюках, в элегантном темно-синем блайзере, в дорогих макосинах, тщательно повязанном на шее платочком, поворачивался к ней, Люсиль изо всех сил гнала от себя мысли об Антуане. Об Антуане в распахнутой на груди рубахе, в полотняных брюках, ловко облегающих длинные ноги, басом с волосами, растрепанными ветром. У Люсили бывали романы с молодыми людьми. И, конечно, она любила Антуана не за то, что он молод. Будь он старик, она бы все равно его любила. Ей нравилось, что они ровесники. и нравилось, что у него светлые волосы. Ей нравилась требовательность его морали, его чувственность. Ей нравилось, что он любил ее, а теперь больше не любит. Да не может быть, чтобы она ее не разлюбил. И любовь стеной вставала между нею и солнцем, между нею и беззаботностью, а может и жизнью вообще. Она, конечно же, стыдилась этого. Это единственный жизненный принцип вмещался в два слова. Быть счастливой. И ей казалось просто недопустимым, что люди сами себе осложняют жизнь. Окружающие не могли этого понять И часто ее осуждали Быть счастливой Это расплата, с горечью думала она Люсиль всегда презирала Понятие «долго» И всю жизнь отвергала любые моральные и социальные табу. То, как люди себе портят ими кровь, казалось ей отвратительным, точно постыдная болезнь. И вот она сама ею заразилась. Она страдала и даже не могла упиваться своим страданием. А это хуже всего. У Шарля были дела в Париже. Она проводила его на вокзал, обещала держаться паенькой и вообще выказывала нежность. Он обещал вернуться через шесть дней и звонить каждый вечер. На пятый день, около четырех дня, она услышала звонок телефона. Небрежно сняв трубку, она услышала голос Антуана. Они не виделись пятнадцать дней. Покинув прокаталан, Антуан быстрыми шагами пошел через Булонский лес. На ходу он громко, как умоляющий, разговаривал сам с собой. Шофер Диана кинулся было к нему, но к его великому изумлению Антуан протянул ему пять тысяч франков со словами: «Извините, это не Бог весь что, но у меня при себе больше нет». Антуану так не терпелось побыстрее избавиться от Дианы, что ему казалось, все должны узнать об этом как можно скорей. На улице Гранд-Арме он заявил проститутке, предложившей свои услуги, что сыт по горло такими, как она. Потом вернулся, чтобы извиниться, и целых полчаса понапрасну ее разыскивал, она как сквозь землю провалилась. Верно, нашелся кто-нибудь ее утешить. С твердым намерением напиться Антуан зашел в бар на Элисейских полях. Там он чуть не подрался с каким-то пьянчугой под предлогом туманных политических разногласий. А на деле же из-за того, что бедняга прилип к музыкальному автомату. Антуану уже хотелось еще и еще слушать вальс. Тот вальс, под которым он танцевал здесь с Люсилью. «Раз ты несчастен, будешь несчастен до конца», – растравлял он себя. Одержав победу над алкашом, он добрался таки до автомата и ко всеобщей скуке раз восемь заводил тот самый вальс. Потом ему пришлось оставить бармену удостоверение личности, и поскольку в карманах не оказалось ни гроша.